Глава сорок третья. Градские. Вскакали мы быстро, кони начинали уже уставать и хрипеть, когда показались, наконец, приграничные камни. Виктория уже не выла, а просто всхлипывала отчаянно и горько. Впереди пыль стояла столбом, кнессы спешили на помощь целой толпой. Возглавлял их крупный тучный старик с пегой-бородой. в котором и не узнать было мягкого и льстивого Градского. Куда только девалась вся его рыхлость и старческая немощь, передо мной был воин, пусть и в летах, но полный сил. Рывком Кнесс остановил коня, огромного черного, и хмуро взглянул на нас. — Что с ней? Властно кивнул он Дорамиру, государеву-то сыну, таким тоном. — Истерика. Спокойно ответил Дар. А яс в поле уехал. Похоже, оно и горит. К вам в имение везу. Как отвезешь, коня смени и назад. Любые руки пригодятся. Да не тревожься понапрасну. Земля не иссохшая. Большого огня не будет. Но спешить все равно надобно. Хлеб жалко. Да и постройки. Дарамир, стиснув зубы, дернул поводья. Ему хотелось бы ехать с кнесами и быть среди них, но приходилось возиться с сопливыми девицами. Хотя откровенно говоря, он был не водник, а значит, крайней нужды в нём не было. Если бы он умел, как Виктория, пожирать пламя, это одно, а просто успокаивать любой дурак сможет, даже я, ветром. Поэтому мы и ехали дальше, хоть Дар и оглядывался первое время. У меня ломило всё тело. Страшно хотелось в кусты, живот бурчал так, что мог распугать всех хищников окрест. Но я никак не хотела отвлекать супруга. Быстрее доедем, быстрее он повернёт обратно. С конями меня буквально стаскивали с луги, ни руки, ни ноги не слушались. "Почему не сказала?" заоралдар, нервно вцепившись в волосы. "Да для чего геройствовала? Заткнись и проваливай в степь!" — прошипела я. — Не задерживайся, мы в безопасности. Ему привели коня. Маленькая жена Кнесса Градского командовала слугами так лихо, что я еще не успела моргнуть, а Дару уже вручили ломоть хлеба с мясом и флягу с вином. Да принесли чистую рубашку. Он кивнул, благодарно, не тратя слов. Подошел ко мне и, не стесняясь, никого жарко и нагло поцеловал. Так... как обычно позволял себе только в спальне со всей страстью я вернусь пообещал он мы оба понимали что ни в чём нельзя быть уверенными но опасность действительно не самая серьёзная и прощаться навек глупо поэтому я просто поправила на нём рубашку и коротко кивнула я буду ждать и вести себя разумно И самое странное, что я действительно собиралась исполнить это обещание, понимая, что тихо сидеть в поместье и не создавать никому проблему лучшее, что я могу сделать. Посетив мыльню и переодевшись в предложенное к Нессой платье, я заглянула в горницу. Виктория спала в кровати, бледная и измученная. А ее бабушка сидела рядом и ласково гладила девушку по волосам. кто осмелится назвать эту миниатюрную женщину старой. Я помнила, что ей далеко за пятьдесят, видела, что волосы почти седы, а кожа уже потеряла упругость и юношеский румянец. Но морщин у Линды почти не было, и глаза были молодые и яркие. Я напоила ее успокаивающим отваром. В полголоса сказала Кнесса Градская и оглядела меня с любопытством. Так ты и есть та самая Стефа. Какая-то самая безумная, дурная и невероятно талантливая. А, да, это всё про меня, признала я, и скромная ещё. Я рада, что ты здесь, призналась Линда. Виктории сейчас будет тяжело, она девочка горячая, сначала делает, потом думает. Я боюсь, что могу её не удержать одна. Расскажи мне, что происходит, ведь доле пожаров степи совсем не время. Подожгли. Опускаю голову я, понимаю, что наши с даром действия послужили этому причиной. Подожгли и поле с соной. Эта трава такая дурманная, а огонь разошёлся. Самое страшное, что там где-то за огнём остался Аяс. В степь чужих не пускают, качает головой женщина. Это истинно, даже дети знают. Неужто степняки и подожгли? Выходит, это против хана заговор? Выходит так, кивнула я. Дар Барамир сказал, что Аяс хитрый, что он выберется. Вот только если там эти степняки, жив ли он вообще? А в их положении нельзя ей сейчас пожар тушить. Сил не рассчитает и себя и ребёночка погубит. Будем надеяться на лучшее, прошептала Линда. Стефочка, ты посиди тут, и я принесу тебе поесть. Ждать самое трудное. Если бы со мной не было Виктории, я бы не выдержала. Сорвалась с места, помчалась туда в степь, где был дар туда спешил заехавший к нам на пару минут личный дорамиров лекарь Влас Демьянович. Он быстро осмотрел Викторию, наказал не нервничать, наскоро перекусил и помчался дальше, спасать пострадавших в огне. Дорамир как-то послал ему весть, что лекари непременно нужны. Ветер всё ещё доносил запах дыма, а если подняться на крышу, можно было разглядеть тяжёлые серые тучи над самым горизонтом. Они там, они борются. Там мой муж, дед и дядя Виктории. Где-то там её красивый черноволосый муж. Мама самый сильный водник, которого я знаю, говорила моя почти копия. А она всегда говорила, что отцу в силе уступает. Мстислав маг силы великой, вторила ей Линда, столь же бледная и встревоженная, как мы обе. И Ярослав с ним. Мне же Князь Градский не показался каким-то уж героем. Старик и старик. Умный, как беск, конечно, этого не отнять, но сравнить его и лорда Оберлинга день с ночью. Возраста они близкого, только отец у Виктории высокий, стройный, подвижный, а Градский будто квашня расплывается. Поэтому я ничего говорить не стала в успокоение. Жалею только, что оберлингов в славе и нет. Обычно они в середине лета приезжают, да и то не каждый год. К исходу третьего дня к дому подъехал всадник. Один, рыжеволосый. У меня отчаянно затряслись руки. Ярослава я раньше не видела. Где дар? Что с аязом? Пожар потушен? Мы выскочили ему навстречу, растрепанные босые, с глазами полными ужаса. Молчала Линда, страшась задать вопрос. Страшно побледнела Виктория. Кусал губы и сам парень, очевидно, не зная, как и сказать нам дурные вести. Я не выдержала первой. Говори, как есть, не щади, не надо, мы хотим знать. Ну, все живы. Как-то смущенно сказал Ярослав. Только Аяс немного подгорел, в смысле обгорел. Но жить будет, должен во всяком случае. Его в Уртаарат везли, там лечебница. Я немедленно еду к нему, спокойно сообщила Виктория. Бабушка, можно коня? Вий, я за этим и приехал. Твой муж цел, почти. Руки-ноги на месте, только ожоги. В Уртааре сейчас неплохой целитель. Матушка твоя сказала, что ты ему нужна. Адар — Дарамир, в порядке? — волнуясь, спросила я. — Он же огневик, — пожимает плечами парень. — Что ему будет-то? Мам, с отцом тоже все хорошо. Они с Кнессами возвращаются. Я просто быстрее ехал. Хотел сообщить, что все кончилось. — И мне коня! Госпожа Линда, и мне коня! — взмолилась я, пританцовывая от нетерпения. Но Кнесса Градская покачала головой. — Градская? Ёр, ты сколько в седле? Сначала отдохни, поешь. Никуда я тебя не отпущу сейчас. И вас, девочки, от них не отпущу, даже не просите. Завтра с утра поедете. Ма, да в порядке я, возмутился парень. Я же не маленький. Для меня ты всегда маленький. Живо мыться и есть. В голосе крошечной, как птичка, женщины Неожиданно звенит металл, и угрюмо повесив в голову дядьку Ярослав, как называет его Виктория, плетётся в мыльню. Мы с кузиной переглянувшись, поднимаемся в свои комнаты, старательно изображая скорбные лица. Ты знаешь, как ехать? спрашиваю я Виш шёпотом. Не совсем, но самое лучшее до Кимры добраться, а там на корабль сесть. Думаешь, не заблудимся? Чего там блудиться-то? Сначала до коровки доедем, она тут рядом, и вдоль неё по течению. А степью не ближе будет. Степью 3-4 дня, а по реке часов 5. Ладно, смотри, я тебе верю. Кто там может и оборотить, у тебя чуйка. У меня есть запасной мужской костюм, наденешь? Буду прямо много благодарна. Спустя 20 минут мы спускаемся в конюшню. Мой костюм Виктории жмёт в груди, а штаны и рукава пришлось закатать. Но это явно лучше женского платья. А сапоги у неё всё же женские. Мои её сильно велики. Вы долго шёпотом заявляет притаившийся в стойле Ярослав. Что с вас взять, бабы и есть бабы. Сколько, по-вашему, я могу в мыльне торчать, прежде чем матушка начнёт стучаться? Кони были уже оседланы. Осталось только тихонько их вывести, запрыгнуть на них и помчаться прочь галопом. По реке ведь поедем, уточняет Виктория у дядьки. По реке ведь быстрее. Ясное дело, по реке, кивает Яр. Я не враг своей задницы трое суток верхом скакать. Ой, простите ваше высочество. Ничего, ответила я. У нас все организмы тоже не железные. А Виток вообще в положении. — Что? — вопит Ярослав в ужасе. — А ну назад! — Идиот! Я оборотень, а не какая-то человеческая девица! — шипит Виктория. — Для нас ребенка выносить, что воды выпить? Поехали, тебе говорят. Ей нервничать нельзя. Невинно замечаю я. В ответ на меня гневно устремляются четыре глаза. Два голубых и два серых. И я тихонько посмеиваюсь от знакомого ощущения. Люблю всех бесить. Зато они теперь меньше переживать будут. Спустя какое-то время мы вдруг сворачиваем в берёзовый лесок и делаем привал. Я не понимаю, зачем так рано, но Ярослав кивает на дорогу. На ней вдали показывается толпа мужчин на лыжедях. Отец возвращается. Сообщает он: "Лучше переждём". А зачем? — удивляюсь я. — Можно же у них новости узнать? — Во-первых, новостей у них нет, мы выехали одновременно. А во-вторых, и я без позволения вперед умчался. Получать подзатыльники мне сейчас совсем не улыбается, — признается Ярослав. — О как! А парень-то не промах. Кнессы проехали мимо, нас не заметив. Ехали они небыстро и шумно, весело гагача и переругиваясь. И не скажешь, что половина из них уже старики. Вон как в седле ловко держится. И задницы у них, судя по всему, не болят нисколько. А у меня уже начинает ныть. А что это ты жуёшь? Обратила я внимание на кузину. Морковку, честно ответила она. А где взяла? В седельных сумках. Я заглянула в свою. Яблоки, морковь, хлеб, сыр. 2 длинных огурца, горсть орехов в холщёвом мешочке. Ну, дядько, ты молодец, восхитилась я. Хабо всём позаботился, и как успел только. Ярослав покраснел так стремительно, как умеют только рыжие, багровыми пятнами. Это не я, признался он. Мама, наверное. Мы немного помолчали, старательно грозя кто огурец, кто яблоко. выздывая молчаливую благодарность мудрой Кнессе Градской а потом залезли на коней и отправились дальше